Глава двенадцатая. Фиона. Тоскана, 2017-й. От здания гостиницы к вилле Марии Гуардине, окрашенной в медовые цвета Тосканы, можно было дойти пешком по удобной дорожке, идущей между каштановой рощей с одной стороны и ровным рядом высоких зелёных кипарисов с другой. Солнце как раз садилось, пока я шла по гравию и поднималась по узким каменным лестницам. В сумерках дом светился золотистым светом, и я остановилась понюхать розы, растущие у входной двери, прежде чем постучать. Никто не ответил, но я слышала дивный аромат жарищегося мяса. Я вспомнила, что Мария сказала мне обойти дом и заходить сзади. Я так и сделала. и нашла ее застилающий белой льняной скатертью стол на улице под шпалерой, увитой плющом. «А вот и вы!» — сказала она, тепло улыбаясь. «Добро пожаловать!» — и расцеловала меня в обе щеки. «Мне не хотелось приходить с пустыми руками», — сказала я, так что я нарвала по пути цветов и протянула ей букет. «Просто идеально для стола!» — ответила Мария. «Заходите!» Мария провела меня в кухню, Где у плиты стоял Марко, помешивая что-то в кастрюле. Чао, Фиона. Привет, Марко. Пожилой итальянец в поношенном вельветовом пиджаке вошёл на кухню с задней террасы. Отряхнув грязь с ботинок, он протянул вперёд плетённую корзину. Повезло. Мария приветствовала его поцелуем. Фиона, это Винсент, мой муж. Винсент это Фиона Бэл, дочь Антона из Америки. Она посмотрела на него, подняв бровь. Винсент поставил корзину на деревянный стул, подошёл ко мне, взял моё лицо в свои большие мозолистые ладони и крепко расцеловал в обе щёки. Benvenuto. Добро пожаловать. Итальянский язык. Мне стало радостно, и я рассмеялась. Рада познакомиться с вами. Винсент обернулся к корзине и отдал её Марии. Porcini росли прямо повсюду. Porcini белые грибы. Итальянский язык. Я тебя обожаю, ответила она. Это лучшие грибы на свете, белые, объяснил Марко. Я так понимаю, вы их не в магазине купили, спросила я. Винсент рассмеялся, как будто я выдала искромётную шутку. Я нашёл их здесь, в лесу, неподалёку отсюда. Лучшее место каждый год. Мария их вам приготовит, свежие и вкусные, он прошёл мимо Марко у плиты. и шутливо толкнул его в плечо. Суп пахнет отлично. Какой у нас будет пир. А сейчас прошу меня извинить, пойду переоденусь во что-нибудь поприличнее. Марко ухмыльнулся ему, и он исчез на узкой лестнице в дальнем конце кухни. Он сегодня в хорошем настроении, объяснила Мария, ставя корзину на рабочий стол. Почему? И вы ещё спрашиваете? Никто из нас сегодня утром не ожидал от Антона такой щедрости. Кажется, будто мы выиграли в лотерею. Я и сама чувствую примерно то же, ответила я. Спасибо, что пригласили меня на ужин. Я могу чем-нибудь помочь? Си, надо помыть эти прекрасные грибы, а потом нарезать их очень тонко, как бумагу. Вот хороший нож. Вы будете мыть, а я резать. А потом мы приготовим и будем есть самую вкусную на свете пасту, которую вы когда-нибудь пробовали. Я рассмеялась. Мария, ущипнити меня, а то я думаю, что умерла и попала в рай.